Девочка взглянула на него ласково и с благодарностью, но промолчала, боясь прервать его. «Нет, я о другом», — нерешительно продолжал Кит, «совсем о другом». «Да вот только боюсь. Не сумею я все сказать как следует. Где мне? Но если бы вы убедили его, что я служил ему верой и правдой, старался изо всех сил». и что ничего дурного у меня и в мыслях не было. Может быть, он...» Тут Кит замолчал надолго, и, подождав с минуту, девочка напомнила ему, что время позднее. Ей пора закрывать окно, и если говорить, пусть говорит скорее. «Может быть, он не сочтет такую уж дерзостью с моей стороны, если... если я вот что предложу?» Набравшись храбрости, продолжал Кит. «Вам в этом доме больше не жить». «У нас с матерью домишко бедный, но все лучше, чем оставаться здесь, с чужими людьми. Вот и перебирайтесь к нам и живите, пока не подыщете себе чего-нибудь другого!» Девочка молчала, а Кит, обрадованный тем, что самое трудное позади, окончательно осмелел и пустился расписывать все преимущества своего плана. «Вам, может, кажется, что у нас тесно и неудобно? Это, конечно, верно, но зато чистота какая!» Вы, может, боитесь шума. Но такого тихого двора, как наш, во всем городе не сыщешь. И ребятишки тоже не помешают. Маленького мы почти не слышим. а который постарше — славный мальчуган. Да уж я сам за ним послежу. От них никакого беспокойства не будет. Ручаюсь. Попробуйте уговорить его, мисс Нелл. Ну, попробуйте. Верх у нас очень уютный. Оттуда, между трубами... И часы на колокольне видно. И по ним иногда даже время можно проверять. Мать говорит, это как раз для мисс Нелл комнатка. И так оно и есть. Мать будет прислуживать вам обоим. А я, если куда сбегать понадобится. Мы не из-за денег, упаси Боже. Даже не думайте об этом. Мисс Нелл, вы попробуйте с ним поговорить. Ну скажите «да». Убедите хозяина перебраться к нам. Только сначала узнайте, у него... «В чем я провинился? Обещаете, мисс Нелл?» Но не успела девочка ответить на эту горячую мольбу, как входная дверь внизу отворилась, и мистер Брас, высунув на улицу голову в ночном колпаке, сердито крикнул «Кто там?» Кит немедленно исчез, а Нелла осторожно закрыла окно и отошла вглубь комнаты. После второго или третьего окрика мистера Брасса из той же двери показалась. Другая голова, тоже в ночном колпаке. Мистер Квилп внимательно осмотрел улицу и все окна напротив. Однако ему никого не удалось обнаружить, и он вернулся в дом вместе со своим ученым другом, злобно ворча. Девочка все слышала, что это чьи-то происки, что здесь орудует какая-то шайка, что воры днем и ночью рыщут около дома и обчистят, ограбят его до нитки. что он немедленно распродаст все вещи, хватит проволочек и вернется под свой мирный кров. Отведя душу этими угрозами, карлик снова завалился на детскую кровать, а Нелл, радучись, поднялась по лестнице к себе. Как и следовало ожидать, короткий, оборванный на полуслове разговор с Китом взволновал ее и снился ей в ту ночь, а потом долго-долго вспоминался. Живя среди черствых кредиторов до да корыстных сиделок и не встречая никакого сочувствия, никакого участия к себе даже со стороны женщин, которые были теперь в доме, она всем своим нежным детским сердцем откликнулась на призыв доброй и благородной души, обитающей в столь неприглядном храме. «Возблагодарим же небо за то, что храмы таких добрых душ не сложены руками человека». и что лучшим их украшением служат убогие лохмотья, а не пурпур и вессон».